В полдень мы занимаемся любовью, спрятавшись от солнечного жара за плотно закрытыми ставнями. Старый дом потрескивает и кряхтит, словно пробуждается от многолетнего сна. Потом в самый разгар дневного зноя он замолкает, впадая в дрему, и мы следуем его примеру. В мире царит полное безмолвие. Единственная живая душа на вилле, кроме нас, — это «без имени», которая поправляется и крепнет с каждой минутой. Потом я читаю и работаю над сценарием, а Мишель отсыпается. Снаружи, за стенами нашей прохладной комнаты, цветет магнолия. Ее кремовые цветы похожи на фарфоровые чайные чашки. Во время вечерней прогулки по склону холма мы замечаем, что поддерживающая террасы каменная кладка во многих местах начала расползаться. Ее надо будет срочно укрепить. Возможно, виной этому интенсивная расчистка земли и удаление скреплявших камни корней. Или, как предполагает Мишель, стены в поисках пищи подрывают дикие кабаны. С той первой встречи мы не видели ни одного, но вряд ли они куда-то исчезли. Во всяком случае, следы их копыт попадаются нам то и дело». На обратном пути Мишель интересуется, как продвигается мой сценарий. Медленно отвечаю я. Но он ведь будет закончен к концу лета? Я с улыбкой киваю. Нетерпение Мишеля мне понятно. Завершение и продажа сценария значительно повысит наши шансы выкупить оставшиеся пять акров земли и восстановить ферму. А кроме того, успех этой работы будет многое значить и для меня самой, для начала моей новой жизни. Быстро темнеет, и при свете луны мы долго плаваем в бассейне. Потом готовим на открытом огне ужин. Я уже привыкла добавлять во все блюда чеснок, как это принято в Провансе. Оливковое масло, чеснок, травы. Да чего же вкусно! В понедельник мы выбираемся из постели еще до рассвета. Мишелью надо успеть на первый самолет в Париж и мы выезжаем из дома в половине шестого. В аэропорту я целую его на прощание и одна возвращаюсь в машину, стараясь не поддаваться грусти. Всего через три недели он приедет сюда, чтобы остаться до осени. Я останавливаюсь в Антибе, чтобы съесть круассан и выпить несколько чашек кофе и подъезжаю к дому почти одновременно с фургоном Делуцево, Едва успев поздороваться, он спрашивает, «Вы ведь актриса?» Я киваю, и сантехник не скрывает своего восторга. Уж не знаю, где он разжился этими сведениями, но они ему явно по душе. Уже несколько раз Делуцио с гордостью рассказывал мне о живущем где-то неподалеку знаменитом французском пианисте, у которого он менял трубы. «Я обслуживаю звезд!» простодушно радуется сантехник, а я представляю себе этот слоган, выведенный большими буквами на боку его фургона. Мне всегда нравилось во французах то трогательное почтение, с которым они относятся ко всем видам искусства. Все мы, даже самые скромные и незаметные, в их глазах художники, творцы, и они приходят в искренний восторг при одном только упоминании слова «актриса» или, еще лучше, писательница. И делутся в этом смысле не исключение. «Я ведь вас видел по телевизору?» «Я пожимаю плечами. Может, и видел, хотя я не припоминаю, чтобы хоть один фильм с моим участием был продан во Францию. Все существа большие и маленькие». Показывали по всему миру. Даже в тогда еще коммунистической Польше, но только не здесь. Вы, оказывается, знаменитость, а я и не знал. Я молча поворачиваюсь и иду в дом, потому что он сильно преувеличивает мою известность, потому что вследствие этого выставленный им счет может заметно вырасти, и еще потому, что мне грустно и одиноко. Впрочем, одиночество продолжается недолго. Следом за Делуцо прибывает Омар, с целой армией Рабочих, садовников, которые выгружают из кузова грузовика огромное количество кустов, очевидно, гораздо большее, чем мы заказывали. Разгрузившись, он сразу же уезжает, а его отряд расхватывает лопаты, грабли, заступы и прочие инструменты и споро приступает к работе. «Стойте!» — кричу я. Но рабочие признают только одного командира — Амара а я для них просто какая-то чокнутая с холма. На секунду они поворачивают ко мне загорелые лица и тут же возвращаются к работе, за которую им наверняка обещаны сущие гроши. Я несусь в дом, чтобы найти телефон Амара и остановить этот кошмар, прежде чем выяснится, что хитрый араб скупил от нашего имени весь садовый питомник. В самый разгар этого веселья прибывает Рене, за которым следует вереница машин с прицепами. Теперь наша подъездная дорожка наглухо забита автомобилями. Рене, невысокий и ладный, с лицом в красных прожилках и роскошной копной седых блестящих волос, ведет свою вооруженную бензопилами команду в сосновую рощицу. Без имени захлебываясь, лает на них. Делуцу на крыше плавит битум – Высыпает из мешков гравий и во весь голос поет. «Пять бензопил», отчаянно взвыв, одновременно врезаются в бревна, они же, на склоне, колотят заступами по камням и громко перекликаются рабочие омара. Из всей этой какофонии я едва слышу собственный голос и ору в трубку, как безумная. «Немедленно приезжайте, остановите все эти посадки!» Но свинчатка будет отлично смотреться у вас на участке. Только представьте себе пятна голубых цветов между кедрами. Мы не заказывали свинчатку, и мне нечем за нее платить. У нас даже ограды еще нет. Со вздохом Амар соглашается приехать. Как только сможет. Риск не получить деньги, похоже, немного приводит его в чувство. Я кладу трубку и провожу рукой по волосам которую сегодня еще ни разу не причесывала. Утром у меня едва хватило времени на то, чтобы почистить зубы. Мельком заглянув в зеркало, я убеждаюсь, что выгляжу не лучшим образом. Далеко в городке ле Конет, где когда-то творил Пьер Бонар и провела свои последние печальные годы Рита Хейвард, звучит полуденная сирена». И сразу же, как по команде, вся работа останавливается. На пассионату опускается блаженная тишина. Со всех концов участка работники устремляются к своим транспортным средствам, седанам, пикапам, грузовикам и велосипедам. Достают из них еду и устраиваются в тени. Я с интересом наблюдаю за окна, за этой картиной. Арабы Амара раскрывают небольшие коробочки, в которых умещается только пара бутербродов и какой-нибудь фрукт, банан или яблоко, запивают свой ланч простой водой из пластиковых бутылок. Рене и его бригады истинные французы устанавливают раскладной стол, и на нем скоро появляются бутылки с розовым и красным вином, вода, паштеты, салаты, кастрюли с какой-то горячей едой откуда, настоящие тарелки, ножи и вилки. Стаканы наполняются вином, и каждый из обедающих выпивает за здоровье остальных. Делуцио присоединяется к своим соотечественникам и желает им бон bon аппетит. Из древнего фургона он добыл сумку-холодильник, а из нее две бутылки пива и одну с холодной водой. Пиво он выпивает двумя жадными глотками, а воду выливает себе на голову, после чего вдруг становится практически альбиносом. Арабы едят свой ланч в молчании. Зато Дилуццо что-то громко и оживлённо рассказывает с Он говорит с таким сильным провансальским акцентом, что я не понимаю ни слова. Зато сопровождает свой рассказ оживлённейшей жестикуляцией, и наблюдать за ним очень забавно. Сейчас Дилуццо изображает что-то похожее на ограбление банка. Все, включая арабов, смотрят на него, открыв рты. Выставив вперед два пальца, он делает вид, что стреляет из пистолета, потом, виляя задом, изображает женщину, хлопает себя поляшком, ногой наносит противнику сокрушительный удар и, наконец, оборачивается и смотрит прямо на дом. «Теперь все взгляды устремлены на меня». Я виновато отскакиваю от окна, и только тут понимаю, что Ди изображал меня. Из глубины комнаты я вижу, как наш сантехник машет в воздухе, выставленным кверху большим пальцем. Жест, означающий здесь, в Провансе, очень большие деньги или власть. Все так поражены его рассказом, что перестают жевать. Он что же, рассказывал им, как я грабила банк? К счастью, прибытие Амара прерывает спектакль. Он направляется к своим рабочим, желает им бон bon аппетит, потом повторяет тоже пожелание и французам. Я выхожу из дома и спешу к нему, чувствуя себя немного неловко. Рене громко спрашивает меня из-за стола. Все смотрят на меня, ожидая ответа. Это вы играли в дынной шляпе и кожаных сапогах? Я понятия не имею, что это означает, и на всякий случай неопределенно пожимаю плечами. Видимо, этот жест сочтен присутствующими за скромное согласие, потому что Рене встает из-за стола и подходит, чтобы пожать мне руку, а вслед за ним тоже делают его изрядно выпившие товарищи. «Очень рад, мадам, вы очаровательны», — наперебой восклицают они. В панике я хватаю Амара за руку и тащу его прочь. Теперь уже ничто не убедит этого пройдоху в том, что мы едва наскребли деньги на покупку апассионаты. Делуцо все испортил. Тем не менее, после долгих препирательств араб соглашается вырыть те кусты, которые мы не заказывали. Но, говорит он, поскольку собрать удобрение конский навоз уже невозможно, нам придется за все это заплатить. На мои протесты по поводу астрономической цены навоза он совершенно серьезно заявляет, что это особо качественная субстанция, собранная в лучшей конюшне региона от самых чистокровных жеребцов. От такой наглости у меня перехватывает дыхание. Но все-таки в очередной раз нам приходится заплатить ему сумму гораздо большую, чем та, о которой мы договаривались. Вслух я благодарю его за работу, но про себя решаю что никогда больше мы не воспользуемся услугами этого жулика. Слава Богу, что хотя бы Роза заказала не у него. Вечером я разговариваю по телефону с Мишелем, и он соглашается с тем, что нам давно уже пора найти себе более надежного помощника. Только когда мы прощаемся, я вспоминаю о сегодняшней пантомиме Дилуцио. Мишели мой рассказ очень веселит. «Котелок и кожаные сапоги?» — восклицает он. «Ну, конечно, как же я об этом не подумал?» «Котелок и кожаные сапоги», — повторяю я недоуменно. «Ну да, дыни здесь называют шляпы-котелки из-за их формы, а все вместе это название очень популярного во Франции сериала. А по-английски он как назывался?» «Не помню. Завтра вспомню и перезвоню тебе». «А я в нем играла?» По-моему, нет. Новость о моей славе распространяется с невиданной быстротой. И вскоре все соседи твёрдо знают, что я играла роль Эммы Пил в сериале Мстители, ставшем во Франции культовым. Здесь он шёл под названием Котелок и кожаные сапоги. В честь любимого головного убора Стида и обуви миссис Пил. Все мои протесты пропадают в туне. В ответ на них местные только вежливо улыбаются и кивают, видимо, приписывая их излишней скромности или желанию актрисы защитить свое право на личную жизнь. В их глазах я все равно остаюсь звездой. Но самой забавной оказывается моя собственная реакция на эту вновь обретенную, хотя и незаслуженную славу. Раньше я чувствовала себя совершенно непринужденно. С утра влезала в шорты и простую футболку, да так и ходила в них весь день, иногда забывая причесываться. Теперь же, перед тем, как поехать в деревню за теплым багетом, я непременно крашу губы и глаза. А на смену шлепанцам на веревочной подошве пришли босоножки на каблуке и педикюр. Сколько же в нас тщеславия! «Сам человек, ничто, имидж, все». Именно от этого я и пыталась убежать, когда мы нашли апассионату. Через несколько веков, после того, как римляне научили французов отжимать из оливок масла, местные фермеры стали объединяться в кооперативы с общим на всех прессом. Этим местное производство сильно отличается от итальянского. Там оно до сих пор остается по преимуществу семейным бизнесом. Оливки в Провансе выращивают на многих, даже совсем мелких, фермах. И весь урожай в конце сезона свозится на ближайший пресс, после чего отжатое холодным способом масло продается под единой маркой или используется в собственном хозяйстве. Нас с Мишелем эта система вполне устраивала. Лучшие сорта оливкового масла весьма дороги, поскольку их производство требует массы усилий. Оливы не нуждаются в частом поливе, зато их надо защищать от вредителей, раз в два года обрезать кроны и каждый 21 день, начиная с июля, посередину октября, вносить удобрения. Теоретически все это мне уже известно, но по-настоящему я понимаю, какой это тяжкий труд, только когда нахожу своего человека и начинаю работать вместе с ним. Дилуцио заканчивает свою работу, забирает инструменты и уезжает, а на пасионату вновь опускается тишина и спокойствие. Зеленый изгородь уже посажены, и, скрипя сердце, я отдаю Амару, Оговоренную сумму плюс еще несколько тысяч франков за навоз. На прощание он советует мне поливать кусты ежедневно и мстительно добавляет, что не может ручаться за продолжительность их жизни, поскольку в такую жару кусты никто не сажает. Мне очень хочется швырнуть в него тяпкой. Опасаясь за жизнь наших драгоценных новых кустов, я откладываю сценарий и спешу в деревню где покупаю несколько мотков садового шланга. Рене любезно помогает с их соединением, и я очень ему благодарна. Одна бы вряд ли справилась. Мы возимся довольно долго, и в результате желтый шланг, извиваясь как змея, бежит вдоль каменной лестницы вниз, к подножию холма и зеленой изгороди. Пока я ездила в магазин, многочисленное семейство Рене Распилила последние стволы и увезло их на своих прицепах. Теперь все работы на участке закончены. В благодарность за помощь, я предлагаю Рене задержаться. И он охотно соглашается. Пастис? Нет, он предпочел бы бокал красного вина. Вместе с бутылкой я ставлю на стол мисочку с оливками и тарелку с фисташками, скромная закуска поскольку у меня не было времени заехать в продуктовую лавку. В приятном молчании мы потягиваем вино и слушаем вечерние песни лягушек. «Это с ваших деревьев?» — спрашивает Рене, указывая на оливки. Я отрицательно качаю головой. «Знаете, с тех пор, как я вышел на пенсию, я зарабатываю деньги на своей мечте», — продолжает он. «Лесной склад — это не мой бизнес» я просто выручаю друга который пока не может нанять помощника. он просит меня угадать его возраст это опасная игра и обычно я стараюсь от нее уклониться, но теперь мне не хочется лукавить и я для разнообразия говорю правду шестьдесят с небольшим рене смеется и качает головой семьдесят четыре гордо заявляет он он имеет право на эту гордость потому что я и в самом деле поражена. Сейчас, когда ему идет восьмой десяток, рассказывает Рене, у него в жизни осталось два главных удовольствия. Его катер, на котором в хорошую погоду он уезжает на острова и там в одиночестве рыбачит, и оливковые фермы. Под его присмотром находятся четыре, и на одной из них, самый крупный, больше двухсот деревьев. Эта ферма принадлежит его старому приятелю, с которым когда-то они вместе ходили в местную школу. В настоящее время его бывший одноклассник, продолжая тренение без зависти, стал мультимиллионером и владельцем крупной сети строительных магазинов. Он очень много работает, и на нем лежит огромная ответственность. «Зато я занимаюсь в жизни тем, что люблю». «У меня под присмотром 650 оливковых деревьев!» Рене подмигивает и добавляет с известной долей провансальской хитрости. «У вас тут отличное место для разведения олив. Плоды должны быть превосходного качества. Жаль, что от этих деревьев нет никакого толку. Может, вы пригласите меня позаботиться о вашей оливковой ферме?» Я до глубины души поражена этим предложением. На такое я не могла даже надеяться. Мне жаль только, что рядом нет Мишеля, и он не делит со мной эту радость. Вечер становится все темнее, а бутылка на столе все легче. Я разливаю остатки по бокалам и провозглашаю тост за наше сотрудничество. Рене объясняет мне условия сделки. Он станет подстригать, опрыскивать и ухаживать за нашими деревьями. Собирать урожай и доставлять его на пресс для выжимки масла или масла до вильни. А за это будет получать две трети собранных оливок и выжатого масла. Нам достанется оставшаяся треть. Я предложила было поделить урожай поровну, но Рене решительно трясет головой. «Это тяжелый труд», — объясняет он, — «который требует немалого опыта и умения. Я не сомневаюсь, что так оно и есть, а потому, не колеблясь, принимаю предложение». Солнце медленно прячется за горизонт, и на небе золотой цвет мешается с розовым. Всю свою жизнь я жила руководствуясь эмоциями, ощущениями, чувствами. Возможно, пришло время стать более практичной иначе мы вряд ли сможем восстановить дом и оливковую ферму. Мишель говорит, что я наращиваю новые мускулы. Надеюсь, ему понравится Рене. А мне интуиция подсказывает, что это именно тот человек, что нам нужен.